Милм отверг ее доброту, и теперь судьба в гневе отвернулась от него. С ужасом вспомнил он то, что несколько минут назад с легкостью позабыл. Еще один приговор, тюремное заключение, возможно, до конца дней. Свобода никогда не была так желанна ему. Автострада, такая близкая, была уже словно в другой жизни. Наконец-то он понял, что означали предзнаменования. Они звали покончить со старой жизнью и начать новую, честную, если бы он понял это раньше. Вместо этого он исказил смысл знаков. Тщеславный высокомерно приписал доброту судьбы, своей неуязвимости. Он принял ложное решение, и вот результат, и теперь ничего не изменить. А может быть, ах, никогда не поздно, по крайней мере, всегда остается надежда. Милм закрыл глаза. Он поклялся страшной клятвой, которую он знал, сдержит, если ему представится возможность, что если по чистой случайности ему сойдет с рук это последнее преступление, он никогда в жизни не совершит неблаговидного поступка. Ключник Милм открыл глаза. Полисмен отошел к другой машине, водитель которой спрашивал дорогу. Быстрее, чем это в человеческих силах, ключник надел колесо, затянул гайки, освободил и швырнул в багажник домкрат. Несмотря на спешку, он как добросовестный механик еще раз прошелся по гайкам, подтягивая их. К тому времени, когда полисмен вернулся, милым все кончил. Гленте, забыв о чем думал раньше, одобрительно улыбнулся. «Уже готов?» Ключник Милл захлопнул крышку багажника. В первый раз рядовой отряда регулировки движения заметил Мичиганский номер. Мичиганский, зеленый на белом. В глубинах мозга шевельнулось воспоминание. Когда это было? Сегодня, вчера, позавчера? Командир роты зачитывал перед строем последние инструкции, что-то насчет белого и зеленого. Клэнси было жаль, что он не помнит. Инструкций было так много. Разыскиваемые преступники, пропавшие без вести, машины, грабители. Каждый день умные молодые люди из его роты писали, зубрили, впитывали инструкции. Клэнси тоже старался. Всю жизнь. Но лейтенант говорил так быстро, а он писал так медленно. «Белое и зеленое. Что же там такое говорилось?» Кленси ткнул в номер. «Мичиган, да?» Мил кивнул. Он ждал. Душа его была полна до отказа. «Озерный край. У вас там, говорят, роскошная рыбалка». «Да, рыбалка». «Как-нибудь съезжу туда к вам. Я рыбак заядлый». Сзади послышался нетерпеливый сигнал. Кленси распахнул дверцу. Он словно вспомнил, что он полисмен. «Освобождайте проезд». «Зеленая на белом». Смутная мысль все еще беспокоила его. Мотор завелся, Форд рванулся вперед. Кленси глядел вслед. Очень ровно, не слишком быстро и не слишком медленно, мил свернул на автостраду. Зеленая на белом. Кленси потряс головой и вернулся к регулированию движения. приемного покоя благотворительной больницы карета скорой помощи остановилась. Быстро распахнулись двери. Натренированные санитары проворно подхватили носилки, на которых лежала ДОДО, и направились к подъезду. Кертис Окиф следовал за ними неотступно. Люди, толпившиеся в вестибюле, где оформляли выписку и прием, расступились. Внутри операционной комнаты Окиф увидел сестер и врачей, Санитар преградил ему путь. Прошу подождать снаружи. Но мне надо знать, запротестовал Окиф. Все, что нужно, будет сделано. Как только доктор освободится, он поговорит с вами. Двери захлопнулись. Сердце Окифа колотилось отчаянно. Полчаса назад, когда Додо вышла из номера, он ходил по гостиной не в силах разобраться в своих мыслях. Он чувствовал, что из его жизни ушло нечто такое, что уже никогда не вернется. Ему хотелось догнать Додо, хотя бы для того, чтобы отложить расставание и снова взвесить свои чувства. Но он пересилил в себя. Через несколько минут он услышал вой приближающихся сирен.